26 мая, пятница утра. Спортивный порт в пуэртобанус Лодка мягко уткнулась пластиковым днищем в пологе песчаный пляж, и мы с Сэмом выскочили на берег, подхватив две канистры с соляркой. «Дрика, ты все знаешь. Дежурю рации, оружие ни на минуту не выпускай. Не рискуй, никуда не лезь, оставайся в безопасности. Хорошо?» Быстро выдал я порцию наставлений. «Хорошо», — вполне серьезно ответила она. «Не беспокойся за меня, я буду осторожный». Я кивнул и оттолкнул зодиак от берега. На пляже было пусто, лишь с дальнего его края к нам неторопливо ковылял одинокий зомби, до которого было еще метров триста. Сэм не стал терять времени и, открыв ключом пробку, взялся переливать солярку в бак джипа, так и стоявшего здесь со вчерашнего дня. Никто к нему не подходил, судя по следам, никого он не интересовал. До да кого он мог заинтересовать в этом мертвом месте? Зомби пока за руль не садятся, хотя ножиками уже размахивают, как это вчера, которая в магазине. Да и напарник ее, который с гвоздодером. Закинул сумки в салон и подумал, что неплохо было бы снять верх машины. Можно стрелять в любую сторону, можно подняться и оглядеться будет. Но по здравому размышлению перенес это на потом. Потому как дождик пока не закончился, хоть и совсем мелкий. И сидеть на пропитавшихся водой матерчатых сиденьях не очень хотелось. Успеем еще». Сэм уселся за руль, а я быстро закрепил экранчик навигатора на лобовом стекле с помощью кронштейна с присоской. Поискал гнездо прикуривателя, с радостью обнаружил рядом с ним авторозетку с крышечкой, куда и воткнул витой шнур зарядника. На черном экране появилось изображение батарейки. Затем я включил прибор, и тот через несколько секунд показал карту окрестностей в аксонометрии. Сообщил, что видит 4 спутника, и отметил наше положение на карте стрелочкой. «Хорошо». «Я на Малагу маршрут проложу, а там уже посмотрим», — сказал я, тыкая пальцем в пиктограммы на экране. «А что в Малаге?» — спросил Сэм. «Самый большой город в окрестностях, ну и все дороги, которые на восток ведут туда». «Тебе видней». Прибор предложил мне выбор между платными дорогами и бесплатными. Я предпочел бесплатные, чтобы проезжать через населенные пункты. Хотелось все же осмотреться, а не просто проскочить. Джип прыгнул дизелем и быстро покатил по мокрому песку, оставив позади оторопевшего зомби, подошедшего совсем уже близко. Навигатор сначала растерялся, не в силах привязать наше движение к конкретной дороге, потом, когда мы выехали на асфальт, все же справился, и женский голос известил нас о том, что следует повернуть на второй по счету выезд с круга, что мы и сделали. Вновь была пустынная морбелия, по которой мы ехали неторопливо, молча, настороженно оглядываясь по сторонам. «Много машин», — единственный раз нарушил молчание Сэм. «Можно слить много топлива, очень много. Здесь и мертвецов очень много. Не дадут, если нашим способом сливать», — возразил я. «Нужно что-то новое, оригинальное, так сказать, или искать место поспокойней». Сэм был прав, горючего вокруг было много, но все, так сказать, в малых дозах. Пока сольешь с одной легковушки, вокруг будет толпа зомби, Отобьемся, разумеется, мы уже привычные, но со второй слить уже не дадут. А может и не отобьемся, а получится как в порту в Хьюстоне, где нас целая стая мутантов осадила в конторе на пирсе. Мало тогда точно не показалось. Так что я тоже прав. Нужна какая-то новая технология слива топлива, только она пока не придумывается, к сожалению. «Вот здесь я джип взял», — сказал я, когда мы проехали мимо автосалона. «Надо будет оттуда еще и мотоцикл забрать». «Куда?» Ну, когда будет куда, вон та заправка с магазинчиком. Давай притормозим. Сэм только кивнул и завернул неторопливо кативший джип на бензоколонку. Перехватив половчий автомат, я сказал, карту поищу, ну и вообще что-нибудь. Хорошо, я прикрою. Маленький стандартный магазинчик со стеклянной стеной, каких по всему миру хватает. Толкнул дверь, заглянул, сразу принюхался по привычке. Нет, не пахнет мертвяками, даже чуть-чуть. Пылью пахнет, сыростью немного, запустением... Слева от входа стойка с журналами. Взял в руку крайний и глянул мельком. Гольф-дайджест. Соответствует местности. Ну и дальше. Сплошной спорт, светская хроника, голые девки с силиконовыми достоинствами. Обложки на все вкусы. Магазинчик никто и не грабил, похоже. Отключенные холодильники с прозрачными дверцами так и заполнены бутылками минеральной воды и кока-колой. Конфеты и шоколадки по-прежнему разложены на стендах. Взял Марс, надорвал зубами обертку, куснул. Марс как Марс. Ну вот почему-то вкусно получилось, жуть. Словно бы от той погибшей жизни кусочек перепал. Так, карты. Вот же они, целая куча в самом низу. Тут и атласы всей Европы, и карты самой морбельи, Малаги, Андалусии, только Коста-дель-Соль. Все есть. Сгреб в стопку, покрутил головой. Ага, целый стенд батареек, вот они точно никогда лишними не будут. Нашел сумку с логотипом Repsol, сыпал их туда, все что нашел, и вышел наружу. Сэм стоял у машины, крутя головой по сторонам, в руках автомат. «Все, закончил?» — спросил он меня. Почти кивнул я и спросил в свою очередь. «Пока ведь тихо». «Тихо!» — подтвердил он. «Тогда подожди еще пять минут», — сказал я ему и снова направился в магазин. «Не ел ведь никогда всех этих сникерсов, а тут на тебе, словно прорвало». Перекидал их еще в одну сумку с логотипом компании, хватая с прилавка пригоршнями, радуясь добыче, как ребенок. Все подряд, и знакомые, и незнакомые, и просто жвачку, все подчистую. Потом начал открывать холодильники и выгребать оттуда напитки. Немного, но сейчас запивать шоколадки, чтобы пасть не слиплась от переизбытка сладкого. Когда сумку закидывали в машину на заднее сиденье, Сэм только хмыкнул, вроде как иронически, но сразу же запустил туда руку и вытащил шоколадный батончик. Никогда не любил сладкого, сказал он и разорвал обертку. За заправкой морбелье закончилось. Дорога вывела нас на неширокое и извилистое шоссе с двумя полосами движения в каждую сторону, старательно повторявшее очертания береговой линии. Дорога мне не слишком понравилась. От встречной полосы ее отделял бетонный барьер, а от обочин барьеры металлические. Да и за обочинами ничего не было, почти везде начинались заросшие травой довольно крутые склоны. Будет затор, деваться станет некуда. Даже подумал о том, что надо было бы ехать на платную, которая шла через пустынные места и была наверняка шире, но потом все же решил свои планы не менять. Обнадеживало то, что пока дорога была просто пустой в обе стороны, то есть сколько-нибудь проедем. И от нее было много ответвлений, правда обнадеживало это меньше. Если верить картам, то каждый такой съезд вел в некую урбанизацию, из которой можно было выехать разве что обратно на шоссе. То есть все маневры были бы бесполезными. Упремся в серьезное препятствие, придется назад возвращаться». Проехать куда-то без дороги не получилось бы, скорее всего. Вокруг были предгорья. Ладно, как-нибудь да выкрутимся машина, новое проходимое оружие есть. Да и мы уже ко всему привычные. «Похоже, что все население сбежало или его съели», сказал Сэм после того, как мы проехали несколько километров. «За это время нам попалось всего несколько брошенных посреди дороги машин. Я так и не понял, что заставило людей расстаться с транспортом в таком неподобающем месте». Лишь в одном маленьком Renault Клио внутри сидел зомби, так и не нашедший способа выбраться наружу. Остальные машины были пусты. Притормозили рядом с одной из них, серебристой астрой. Осмотрели ее со всех сторон. Топливо никто не сливал, пришел к выводу Сэм. «Верно», — согласился с ним я. «Ни дырок, ни следов солярки на асфальте. Даже пробку бака никто не открывал». «Можно будет надоить себе на дорогу». «Можно, наверняка. Надо только способ придумать». «Придумаем, да, сэр», — сказал Сэм, возвращаясь за руль. В километрах в семи после морбели увидели слева от дороги два супермаркета. Решили осмотреть, но разворота поблизости не было. Доехали до местечка с указателем Эльвирия, где обнаружилась развязка. А заодно и еще два супермаркета, которые сделали возвращение назад уже не таким актуальным. Тут столкнулись с первым разочарованием. В магазинах пошарили. Витрины были разбиты, полки пусты, лишь тяжкая вонь гниющей еды волной накатывала из темных залов. Мародеры забирали долго хранящиеся, оставляя мясо и овощи в отключенных холодильниках, а теперь над ними висели черные облака мух. На стоянке вокруг магазина под сине белой вывеской Open Core обнаружилось несколько зомби, вялых и скучных. «Неплохое местечко для жизни было, похоже, да, сэр», — предположил Сэм. Мне осталось только согласиться. Помимо двух супермаркетов на почти смежных стоянках обнаружился чуть не десяток баров и ресторанчиков, причем вполне приличных с виду. И японский ресторан, и пара китайских, и индийский, и даже традиционная британская кухня, хуже которой себе и представить ничего невозможно. Ну и испанские таписерии имелись, куда же без них. «Проедем по деревеньке», — предложил я. «Зачем?» «Не знаю, мало ли что полезное увидим», – пожал я плечами. «Давай потом, если время останется», – сказал Сэм. «Мы и так много что увидим, как мне кажется». Снова выбрались на дорогу, поехали дальше, читая указатели вдоль дороги. Лас Чапа, Кабопино, Калаонда, Лакала – ничего не говорящие. Сами эти урбанизации тоже были от дороги в стороне, ничего полезного разглядеть не получалось. Зато не было зомби вообще». Похоже, что на дороге делать им было нечего, так что ехали мы в гордом одиночестве. Все время ловил себя на мысли о том, что места здесь невероятно красивые. Зеленые горы, сползающие к морю. Ладно, сегодня пасмурно. А как здесь в солнечный день? Ох, недаром именно в эти края ехали из России новые обладатели новых богатств. У кого каких. И сам бы, пожалуй, здесь жил. Тут куда живописнее, чем в пыльной юме, в которую меня занесла судьба. Хотя тоже грех жаловаться на Аризону. Окажись я здесь и с чем бы отбивался от оживших мертвецов. Это же Европа, тут оружие не так, чтобы сильно распространено, отмахивался бы табуретками, наверное. Нет, если принимать во внимание все факторы, то Юма лучше выходит. На крутом повороте дороги возле местечка Эль-Фаро мы наткнулись на скопление машин, больше всего напоминающие затор, который кто-то успел растолкать. Причем совсем недавно растолкал на сбившихся в беспорядочную кучу машинах, те места, с которых была ободрана краска, проржаветь не успели. А отсюда до воды было метров 20, не более, даже мелкие соленые брызги от прибоя долетали. То есть ржавчине сам Бог велел появиться как можно скорее. кто то здесь ездит», — подтвердил мои мысли Сэм. «Ага, поаккуратней бы надо», — кивнул я и с этими словами поудобнее перехватил М4 — на которую накрутил все, что только можно, от фонарей до оптики. Так, на всякий случай, мало ли что и где пригодится. Скорости без того невеликую сбросили совсем. Так и катили дальше. Справа море с пляжем, хоть сейчас купайся, если волн не боишься. Слева холмы, сплошь застроенные жильем или бесконечными торговыми центрами. Затем море чуть отдалилось от дороги, мелькнула желтоватая глыба под названием Beatrice Отель», а затем мы увидели холм. Неслабый такой холм, почти что гору со старинной крепостью на самой вершине. И над крепостью развивался флаг. Не испанский, механически отметил я, потянувшись за биноклем. Сэм притормозил. Точно, это никак не испанский. Вертикальная полоса зеленая, посередине белая, а справа оранжевая. Где-то в глубине сознания скрипки заиграли Galway girl и вроде даже как запах пива сгустился откуда-то из пространства. Про оранжевую полосу сразу вспомнилось, что они зовут ее «Золотой». Они — это ирландцы. Над старым испанским фортом гордо гордорил флаг Ирландии. «Чего это вдруг?» — спросил я сам себя. «Они везде пролезут, ирландцы, как вши», — ответил вдруг Сэм. «Пролезли когда-то в благословенный штат Миссисипи, и получился я». «Вот как!» — немного удивился я. Ирландцев в Америке очень много, но над происхождением Сэма я в принципе не задумывался. Так и есть, подтвердил Сэм. С фамилией Мелли трудно быть не ирландцем. Даже если скажу, что это не так, мне никто не поверит, да, сэр. Попробуем пообщаться. Ну, давай, почему бы и нет, кивнул я. Не начнут же нас сразу стрелять, правильно? Ну, не должны, как мне кажется. А вот узнать, что здесь к чему не помешало бы. Дорогу наверх нашли не сразу, пришлось объезжать холм по кругу. Между холмом и неширокой речкой, стекающей в море, за которой виднелись дома какого-то города, оказалась стоянка, а уже за стоянкой нашелся подъем. По неширокому серпантину мы в два витка доехали почти до вершины горы, где уперлись в шлагбаум. А сверху, с вершины надвратного барбекена, послышался громкий и хриплый мужской голос. «Эй, там! Если вы в гости, то машину поставьте на стоянку!» Кричащий был не один. С ним стояло еще несколько человек с оружием. «Туда?» — сказал Сэм, кивнув налево. Как раз с этой стороны была довольно просторная площадка, на которой вполне можно было разместить автомобиль. Мертвецов или какой другой мерзкой твари вокруг видно не было, хотя под откосом несколько трупов валялось. Похоже, что их отстреляли сверху, а так мертвецу сюда было бы проблематично добраться. Напрямик не залезешь, очень уж круто. А сообразить, когда идти. Не каждый мертвый мозг додумается. Выбрались из машины все же на настороже, оглядываясь по сторонам и лишь убедившись окончательно, что никакой опасности поблизости нет, скорым шагом пошли к воротам. Снаружи форт выглядел вполне впечатляюще. Высокие и мощные стены из больших камней с зубцами поверху, башни по углам и над воротами, причем дорога в ворота поворачивает под прямым углом, а так все время идет прямо на башню. Идеальная позиция для обороны – И продольным огнем накрывать наступающих можно было, и со стен прямо на головы кидать всякое. Ворота были серьезные. Из толстенного бруса и железа, и их приоткрыли прямо перед нами, мы даже постучаться не успели. Какой-то темноволосый, круглолицый парень махнул рукой, приглашая зайти внутрь, а затем створка с глухим стуком затворилась. Нас окружили пять человек. Вооруженных, но не враждебно настроенных. Скорее наоборот. Среднего роста человек, бледный, с темными короткими взъерошенными волосами, одетый в самую обычную рубашку с закатанными рукавами и серые брюки, и вооруженный каким-то очень знакомым с виду и в то же время непривычным автоматом, сказал «Привет, я Дейв. Вы откуда взялись и как к вам обращаться?» Акцент у него был такой, что я с трудом понял, что он сказал. Четверо мужчин, стоящих рядом и вооруженных точно так же промолчали, явно следя при этом за нашими руками. Мы представились. А вот сказать, откуда взялись, откровенно затруднились. Сказали лишь только, что приехали со стороны пуэрто -Бануса. Для завязки разговора этого хватило, и нас без лишних церемоний пригласили дальше. Дейв пошел с нами, а четверо мужчин остались возле ворот. Только теперь я огляделся. Большой прямоугольный двор форта был условно разделен на две половины. То, что слева, занимали автомобили, в основном внедорожники – А у дальней стены стояли три автоцистерны, явно с запасом горючего, вызвав приступ у меня одним своим видом неумеренной зависти. Вторая половина была сплошь заставлена туристическими кемперами, теми самыми RV, в которых нам довелось пожить еще в Аризоне после бегства из города. Разве что отличались от американских они очень сильно. Хоть сразу и не скажешь чем. Совсем другой стиль. Людей тоже было много, и мужчин, и женщин. Правда, детей не было заметно совсем. Заняты были кто чем, но общее впечатление сложилось такое, что все повально сортируют и упаковывают добычу, причем разнообразную, от консервов до одежды. На стенах виднелись часовые, трое, глядящие в разные стороны. Была общая атмосфера некоего спокойствия и ощущения безопасности. Крепость, она и в Испании крепость. Сейчас такая никому не помешает, наверное. У дальней стены вытянулись ярмарочные палатки с навесами, возле которых сгрузились пластиковые столы и стулья, явно вывезенные из магазина садовой мебели, прикрытые от дождя разборными тентами. Здесь раньше явно была какая-то торговля сувенирами, а вот теперь все стало очень по-ирландски. Открыли бар. В одну из палаток сгрузили огромное количество алюминиевых бочек с пивом «Сан Мигель», а столики сгрузились поближе к прилавку, так, чтобы сидящим за ними бегать было недалеко. Впрочем, сейчас за столиками и в палатке никого не было, видать, развлекаются здесь по вечерам, а сейчас все при деле. Дэйв жестом пригласил нас за один из столиков, а сам зашел за стойку, спросив, «Что вам предложить?» Внутренний голос сказал, «Проси минеральный, еще дел полно». Но язык сработал сам, без участия мозга и внутренних голосов. «Пиво! Пиво!» — эхом отозвался Сэм. Дейв ловко подхватил два высоких бокала, подставил под воткнутым в стойку краном, потянул ручку, косо подставляя бокал под струйку и не давая подняться пене. Наполнил один, второй, потом еще один, поменьше, уже себе. Принес за столик и расставил, да еще культурно, на картонные кружочки. Перехватив мой взгляд, пояснил со своим жутким акцентом. «У меня был бар в Ольверии, ирландский, разумеется». «Вы здесь главный?» «Пожалуй, что так». «У ирландцев всегда главный тот, кто наливает выпивку, остальные от него зависят почти полностью и почитают его святым». Говорил он быстро и совершенно неразборчиво, шутил с непроницаемо серьезным лицом. Впрочем, налет непроницаемости слетел очень быстро, после того, как мы сказали, откуда мы действительно взялись. Помолчав, он даже предложил нам что-нибудь покрепче, но тут уже мы отказались. «И что теперь?» – спросил он после затянувшейся паузы. «Теперь мы хотим понять, что делается вокруг», — сказал я, открывая карту местных дорог. «Сообразить, где можно разжиться подходящим транспортом и где можно слить горючего». Дэв, да пожал плечами сказав. «Горючего вокруг пока много, машины брошены, можно найти и то, и другое. Пока всего много. А люди есть?» «Отсюда на запад мы не видели ни одного человека до самого Сота Гранды», — ответил он. «Здесь такое творилось, что страшно даже рассказывать, поэтому все ушли, кто выжил». «Много выжило?» — спросил Сэм. «Здесь?» «Нет, немного!» — покачал он головой. «Почти всех сожрали. Кто выжил, ушел в горы. Мы как-то организовались, удалось добыть оружие». «Это как?» — полюбопытствовал я. «Но ты знаешь, где ирландцы, там всегда найдется оружие», — засмеялся он. «А вообще, подсказали люди, эти винтовки...» — он показал на свой автомат. Сняли с и сложили на склад на старой базе в Лалинео, а дальше, в общем, удалось до них добраться.